Немея, как и обещала, после Велесова дня, 6 августа по старому стилю, праздновался как день окончания жатвы. Прислала на строительство крепостей работников. Больше сотни. Мишка в это время был в походе за болото, но Кузьма вместе с оставшимися наставниками подсуетился. Разместил прибывших во второй казарме и устроил большую охоту, чтобы обеспечить дополнительную рабочую силу мясом. Охота удалась. Сами работники исполнили роль загонщиков, а ненеин контингент смог попробовать свои самострелы в деле. И все было бы хорошо, но камнем преткновения стал скандальный характер старшины плотницкой артели Сучка. Присланные волхвой работники строителями не были, а Сучок никаких скидок на отсутствие у них опыта делать не пожелал. И вот как назло, именно в день приезда воеводы артельный старшина достал таки своим хамством работников, и несколько ненейных кадров...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 Плотницкий старшина отплевался, утерся и огласил окрестности зовом, который ни в какие времена не оставлял равнодушным ни одного русского мужского пола. «Наших бьет!» Тут-то и выяснилось, что учеба в воинской школе все-таки сделала свое дело. Несмотря на то, что ни одного из наставников поблизости не случилось... Быстро разбившаяся в кучу плотницкая артель больше ничего предпринять не успела, оказавшись отрезанной от Дреговичей дежурным десятком, грозно наставившим на плотников заряженные самострелы. Еще через минуту к дежурному десятку присоединились опричники под командой Дмитрия, на всякий случай взявшие на прицел и Дреговичей, особой агрессии, впрочем, не проявлявших. Пока конфликтующие стороны испытывающие глядели друг на друга, не решаясь предпринять какие-либо конкретные действия, В крепость вбежал виновник происшествия, сучок, но, не успев ничего сказать или сделать, был сбит с ног конем Мефодия и чуть не затоптан конями десятка варлама, с которым Мефодий проводил занятия неподалеку от моста через ров. Никто из наставников все еще не появился, Мишки тоже не было, и инициативу взял на себя Дмитрий, показав, что жизненные уроки, свои и чужие, не прошли для него даром. «Закуп!»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 «Рад стараться, господин воевода!» «Сучка оставить в темнице, Дмитрию присматривать за порядком!» Распорядился Корни. «Мы здесь закончим и придем. Ступай!» «Слушаюсь, господин воевода!» «Хм!» «Доигрался лысый дурень!» «Что делать станешь, Михайло?» «Я уже сделал все, что мог. Пока нине работников не прислала, сучок себя прилично вел». «Знаешь, деда, наверное, надо уже твою власть употребить. И для Дреговичей, и для артельщиков твое слово весомее будет». «А сам, значит, ничего измыслить не можешь?» Дед насмешливо прищурился. «Что ж так?» «А вот так». Мишка сожалеюще вздохнул и развел руками. «Моего внушения ему только на пару дней хватает, а потом опять начинается. Может, ты его надольше угомонить сможешь?» <кхе> ладно, разберемся».